Правило 51. Дети в семье должны быть с лучшими друзьями. Я считаю, что это самое главное правило в этом разделе. Его можно назвать направляющим для всех остальных, так что слушайте внимательно. Самое важное, что вы можете сделать для своих детей, дать им наилучшие отношения друг с другом. Есть много возможностей воспитать детей в семье, от намеренного разделения их до сознательного построения наиболее тесных связей. Если вы будете стремиться ко второму варианту, ваши дети навсегда останутся друг для друга самыми добрыми друзьями. А когда они станут взрослыми, им обязательно нужен будет кто-то равный, братья и сестры, в противовес родителям, которые никогда не могут быть ровней детям. Я не говорю о том, что родители должны ставить себя выше детей, однако детско-родительские отношения никогда не могут и не должны быть на равных. Прежде чем возражать, прочитайте, пожалуйста, правило 94 А самое важное, братья и сестры должны оставаться вместе и долгие годы после того, как вас уже не будет. Я знаю семьи, члены которых рассеялись по всему земному шару, однако если кто-то из них попадает в беду, он может твердо рассчитывать на своих братьев и сестер, как бы далеко они ни находились. Если вы хотите таких же взаимоотношений между вашими детьми, а если вы правильные родители, то, конечно, должны хотеть именно этого, готовиться нужно уже сейчас. Есть много методов, помогающих установить прочные связи между детьми в семье. Во-первых, вы должны твердо пресекать попытки ябедничать. Может, это и она оставила ленту вертеться, но ты не должен был ябедничать на сестру, это нечестно. Это дает им понять, что вы цените их добрые отношения друг к другу. Кроме того, вы должны поощрять их взаимопомощь. Я не слишком хорошо разбираюсь в математике, но я уверен, что Сэм с удовольствием тебе поможет. Если они хорошо себя ведут, вы можете наградить их коллективно. Так каждый получает часть награды за совместное приготовление ланча или за то, что кто-нибудь обязательно каждый день гулял собак. Разговаривайте со всеми детьми сразу, за столом или в машине, сообщайте им о том, что происходит. На выходные к нам приедут бабушка с дедушкой. А по мере того, как дети будут расти, включайте их в процесс семейных обсуждений важных вопросов. Например, куда поехать отдыхать или в какой цвет покрасят стены в ванной. Вы должны стараться исключить любые проявления зависти или ревности между вашими детьми. Об этом мы еще поговорим подробнее, особенно в правиле 56. А вот еще одна вещь, которая способна объединить любую группу людей, не обязательно сестер и братьев. Очень полезно дать им общего врага. «И кто же будет этим врагом?» – спросите вы. «Конечно, вы и будете. Ничто так не объединяет детей, как возможность пожаловаться друг другу на родителей». В этом случае забываются все взаимные обиды, и дети оказываются в полном согласии друг с другом. Так что, когда вы в следующий раз будете собираться с духом, чтобы объявить им о чем-то таком, чем все они точно будут недовольны, просто вспомните, что вы тем самым помогаете формировать между ними важнейшие связи.